Глава вторая. 2110 год. Укрытие 1. Трой затаил дыхание и попытался сохранять спокойствие, пока врач ритмично сжимал резиновую грушу. Надувная лента вокруг бицепса стала набухать, стискивая кожу. Трой не знал, изменится ли кровяное давление, если он замедлит дыхание и уймет сердцебиение но испытывал сильное желание произвести впечатление на человека в белом халате. Трою хотелось, чтобы показатели были в норме. В руке несколько раз отдался пульс, пока стрелка манометра прыгала, а воздух с шипением выходил из манжеты. «Восемьдесят на пятьдесят!» Врач с треском расстегнул липучку на манжете и снял ее. Трой потер руку. «Это нормально?» Врач сделал запись в блокноте. Пониженная, но в пределах нормы. За спиной у доктора его помощник наклеил ярлычок на стакан с темной мочой и поставил ее в маленький холодильник. Внутри, между емкостями, Трой заметил недоеденный бутерброд, даже не завернутый. Он взглянул на свои ноги, торчащие из-под полы синего бумажного халата. Они были бледными казавшимися меньше, чем он помнил, и костлявыми. — Я до сих пор не могу сжать кулак, — сказал он врачу, шевеля пальцами. — Это совершенно нормально, силы к вам вернутся. Посмотрите на свет, пожалуйста. Трой проследил глазами за ярким лучом, стараясь не моргать. — И давно вы этим занимаетесь? — спросил он врача. «Вы, мой третий, разбуженный, и еще двоих я уложил». Он опустил фонарик и улыбнулся Трою. «Меня самого всего две недели как разбудили. Поэтому о том, что силы к вам вернутся, я говорю со знанием дела». Трой кивнул. Помощник протянул ему еще одну таблетку и стакан воды. Трой помедлил, глядя на лежащую на ладони маленькую синюю капсулу. «Двойная доза утром», — сказал врач. «Затем вам дадут по таблетке во время завтрака и обеда. Пожалуйста, не пропускайте прием лекарства». Прой посмотрел на врача. «Что будет, если я не проглочу это?» Врач покачал головой и нахмурился, но ничего не ответил. Прой сунул капсулу в рот и запил водой. По горлу прокатилась горечь. Кто-нибудь из моих помощников принесет вам одежду и жидкий завтрак, чтобы запустить работу желудка. Если почувствуете головокружение или озноб, сразу вызывайте меня. В противном случае увидимся здесь же через шесть месяцев». Врач сделал запись в блокноте и усмехнулся. «Точнее, о вас позаботится кто-нибудь другой. а я смена к тому времени уже закончится». «Хорошо». Трой задрожал. Врач оторвался от блокнота. «Вам ведь не холодно? Я держу здесь температуру немного выше нормы». Трой помедлил, прежде чем ответить. «Нет, доктор. Мне не холодно. Больше не холодно». Все еще ощущая слабость в ногах, Трой вошел в лифт в конце коридора и стал изучать большую панель, с пронумерованными кнопками. Полученный приказ включал и объяснение, как добраться до офиса, но Трой очень смутно представлял себе дорогу. За десятилетия сна мало что изменилось. Он помнил, как снова и снова штудировал одну и ту же книгу, как тысячи мужчин, назначенных в различные смены, обходили комплекс, а потом погружались в сон, следом за женщинами. У него сложилось ощущение, что ориентацию он проходил только вчера. Это были старые воспоминания, постепенно ускользающие. Двери лифта закрылись автоматически. Жилище «Трое» находилось на 37-м этаже, это он помнил, а офис — на 34-м. Он уже потянулся было к кнопке, собравшись отправиться сразу на рабочее место — но рука сама поднялась до самого верха. У него еще оставалось несколько минут, прежде чем он кому-либо понадобится, и Трой почувствовал какое-то странное желание — непонятную тягу подняться как можно выше, вознестись над давящей со всех сторон землей. Лифт загудел и разогнался в шахте. Послышался едва заметный гул, Когда рядом пролетела другая кабина или возможно противовес с каждым оставшимся позади этажом подсвечивалась очередная круглая кнопка. их было множество целых семьдесят. То и где цифры наполовину стерлись, к ним прикасались годами. Прой подумал, что это неправильно. ему самому кнопки казались новенькими и блестящими. Да всё для него было словно вчера. Лифт стал замедляться. Трой уперся ладонью в стену, удерживая равновесие. На ногах он всё еще чувствовал себя неуверенно. Тренькнул звоночек, двери раздвинулись. От яркого света Трой заморгал. Выйдя из лифта, он прошел по короткому коридору к помещению, откуда доносились голоса. Новые ботинки все еще сидели на ногах неудобно, тело под неношенным серым комбинезоном зудело. Рой попытался вообразить, как он будет просыпаться так же еще девять раз, ощущая себя слабым и дезориентированным. Десять смен по шесть месяцев. Десять смен, на которые он отнюдь не вызывался добровольцем. Рою стало интересно. Будет каждая смена казаться легче предыдущей или тяжелее? Когда он вошел, разговоры в кафетерии стали тише. Несколько голов повернулись в его сторону. Он сразу увидел, что его серая одежда не такая уж и нейтральная. За столами сидели люди в комбинезонах разных цветов. Больше всего было красных, несколько желтых, Один оранжевый, и ни у кого не было серого. Первая еда, полученная им после пробуждения и выглядевшая как липкая паста, снова напомнила о себе бурчанием в животе. Трое запретили что-либо есть в ближайшие шесть часов, поэтому запахи консервированных продуктов его буквально ошеломили. Он помнил первую кормежку, Помнил, чем питался во время ориентации. Несколько недель на одной жидкой кашице. Теперь это будут месяцы. Сотни лет. «Сэр — Сэр? Какой-то молодой человек кивнул ему, проходя мимо к лифтам. Трое показалось, что он знает его, однако наверняка сказать не мог. Зато молодой человек, похоже, его узнал. Или это серый комбинезон? Так выделялся на фоне остальных. «Первая смена!» К нему подошел мужчина постарше, худощавый, с венчиком седых волос вокруг головы. Держа в руках под нос, он улыбнулся трою, затем открыл мусорную корзину, сунул туда под нос со всем содержимым и захлопнул крышку. «Пришли полюбоваться видом?» — спросил он. Трой кивнул. В кафетерии сидели мужчины. Одни мужчины. Когда-то Трою объясняли, почему так безопаснее. Он пытался вспомнить, почему. А человек с возрастными пятнышками на коже стоял рядом, скрестив на груди руки. Он не представился Трою и не спросил его имени. Быть может, имена мало значили для тех, кто отрабатывал короткую шестимесячную смену. Трой взглянул поверх столиков на массивный экран, занимающий всю дальнюю стену. Пыльные вихри и низкие облака висели над равниной, усеянной обломками и мусором. Из земли торчало несколько металлических шестов, погнутых и бессильно обмякших. Палатки и флаги давно исчезли. Какая-то мысль пронеслась в голове, но Трой не сумел ее уловить. Желудок сжался, как кулак. Вокруг съеденной пасты и горькой таблетки. «Это будет моя вторая смена», — сообщил мужчина. Трой едва расслышал его слова. Взгляд его наполнившихся слезами глаз скользнул по опаленным холмам и серым склонам, поднимающимся к темным и мрачным облакам. Разбросанный повсюду мусор, наполовину истлел. Еще одна-две смены, и от него уже ничего не останется. «Из холла видно дальше!» Мужчина повернулся и указал вдоль стены. Трой хорошо понимал, какое помещение тот имеет в виду. Эта часть здания была ему знакома, как никому другому. «Спасибо, не пойду туда!» — пробормотал Трой и отмахнулся. «Пожалуй, я увидел достаточно!» Лица, поначалу с любопытством обратившиеся в сторону новичка, Снова повернулись к подносам, возобновились разговоры, перемежаемые звяканьем ложек и вилок по металлическим тарелкам и мискам. Трой повернулся и вышел, не произнеся больше ни слова. Он не хотел больше видеть этот ужасный, неописуемо зловещий пейзаж. Охваченный дрожью, Трой торопливо направился к лифтам, ноги подгибались, ослабший после чересчур долгого бездействия. Ему требовалось побыть одному, и он не хотел, чтобы кто-то находился рядом, чтобы чьи-то руки утешали его, пока он плачет.